КОБО АБЕ. ЧУЖОЕ ЛИЦО Преодолев запутанный лабиринт, ты все же пришла, доверившись полученному от него плану. Ты, наконец, пришла в это убежище. не смело ступая, ты поднялась по лестнице, поскрипывающей, как педали, органа. И вот комната. Затаив дыхание, постучала. Ответа почему-то не последовало. Вместо ответа в припрыжку, как котенок, подбежала девочка и открыла тебе дверь. Ты окликаешь ее, пытаясь узнать, не передавал ли он тебе что-нибудь. Но девочка, ничего не ответив, только улыбнулась и убежала. Тебе был нужен он. И ты заглянула в дверь. Но не увидела его. Не увидела ничего, что напоминало бы о нем. Мертвая комната, в которой витает дух запустения. Вид тусклой стены заставил тебя вздрогнуть Ты собралась было уйти, хотя испытывала чувство вины Но вдруг тебе попались на глаза три тетради, лежавшие на столе, и рядом письмо Тут ты сообразила, что попала все-таки в ловушку Какие бы горькие мысли не овладели тобой в эту минуту, все равно Соблазн непреодолим Дрожащими руками разрываешь конверт и начинаешь читать письмо Ты почувствовала, наверное, злость, почувствовала, наверное, обиду. Но я выдержу твой взгляд, упруги, как сдавленная пружина. Я во что бы ты ни стала, хочу, чтобы ты продолжала читать. У меня нет никакой надежды, что ты благополучно преодолеешь эти минуты и сделаешь шаг в мою сторону. Я уничтожен им, или он уничтожен мной. Так или иначе, занавес в трагедии Маска упал. Я убил его. «Признал себя преступником, и хочу сознаться во всем до конца. Из великодушия или наоборот, но я хочу, чтобы ты продолжала читать. Тот, кто обладает правом казнить, обязан выслушать показания обвиняемого. И так просто отвернуться от меня, стоящего перед тобой на коленях, не заподозрит ли тебя в том, что ты соучастница преступления?» Ну, ладно, садись. Чувствуй себя как дома. Если воздух в комнате спёртый, сразу же открой окно. Чайник и чашки, если понадобится на кухне. Как только ты спокойно усядешься, это убежище, запрятанное в конце лабиринта, превратится в зал суда. И пока ты будешь просматривать показания, я, чтобы сделать конец трагедии масок ещё более достоверным, готов ждать сколько угодно, латая прорехи в занавесе. Да и одни воспоминания о нём... Не дадут мне скучать.